«Великий государь жалует тебя этим кафтаном?» С плеча выбылого шута своего Ноктева. «Прочь!» — воскликнул Морозов, отталкивая Грязнова. «Не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в царях и холопях служили!» И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом «Государь, возьми назад свое слово!»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 давай над церковью Христовую поглумимся. Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи. Нарядил ее в ризы монашеские и сам монахом нарядился. И стали вы днем людей резать, а ночью Акафисты петь. Сам ты кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли обедню не служил. это потеха вышла изо всех веселейшая, такое опричь тебя никому и не выдумать. Что же сказать тебе, государь? Как еще раз потешить тебя? А разве вот что скажу? Пока ты со своей опричненной в машкерах пляшешь, к заутрине звонишь до да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жегемонт, на пруд с полуночи немцы да чуть, а с полудни и с восхода подымется хан, нахлынет орда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней».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 схваченные по приказанию царя и жестоко истязуемые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь, называли много имен, и число пытаемых росло с каждым днем, и выросло, наконец, до трехсот человек. Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осужденным в один день общую казнь а дабы действия ее было поразительнее и устрашило бы мятежников на будущее время, казни сей надлежало совершиться в Москве в виду всего народа. В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник, как чародей, осужден был к сожжению на костре, а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую опочивальню, и которого берегли доселе на торжественный случай,